Трибунал Инквизиции проходил вкрытой галереей архиепископства Тарль, представлявшей собой огромный зал с тремя большими дверями. Это помещение было примерно 60 футов в ширину и 20 першей в длину. Примечание. Перш мера длины приблизительно равен 5 метрам. Конец примечания. Очень высокий потолок был сводчатым, он уже почернел от сырости и от времени. Свет попадал в помещение через синеватые витражи, подмостки зала были пусты, и когда по ним кто-нибудь проходил, шаги отдавались эхом от абсолютно ровной поверхности пола до самых дальних уголков помещения. Отец-инквизитор Денуа сидел на стуле с двумя грифонами по бокам, проявлял не больше волнения, чем почерневшие от времени стены. Денуа был таким худым, а его стул таким узким, что они, казалось, образовывали единое целое, и в этом едином целом чувствовалось что-то невозмутимое и холодное, словно это был не живой человек, сидящий на стуле, а мраморное изваяние. Бирюль Денуа славился тем, что мог добиться истины у самых изворотливых прихожан, так сказать, вывести на чистую воду. Он был одет в шелковый подрясник цвета бордо, Такое обычно носят священники на юге Франции. Викарий и протоколист спокойно ждали, когда инквизитор начнет заседание. В зале стояла полная тишина, и лишь откуда-то издалека еле слышно доносились звуки обращенной к Богородице утренней молитвы монахов аббатства. Щепетильный в религиозных вопросах Нуа подождал, пока не утихнут последние звуки распеваемого церковным хором гимна, и лишь затем открыл судебное заседание. Викарий Кантен тут же распахнул дверь, за которой стояли в ожидании и подиакон, и две девушки. Девушки испуганно прижимались друг к другу, бросая взгляды по сторонам, их руки дрожали, и было видно, что они от страха еле стоят на ногах. Обе были одеты в длинные латанные перелатанные блео, кое-как сшитые из кусков материи разных размеров. Примечание. Блео — длинный балахон. Конец примечания. На их обуви виднелись следы грязи. Эти две крестьянки были первыми свидетелями по делу, связанному с событиями в Драгуане. Епископ приказал подвести их к нему. Мельес немедленно принялся писать. Заседание началось сразу после утренней молитвы в зале святого Анастаса архиепископства Тарль. Две девушки, Пакен и Го были подведены к его преосвященству Денуа и подиаконам Амневилем. Сам и подиакон не участвовал в допросе. Он усадил девушек напротив его преосвященства. Обе девушки осенили себя крестным знаменем, прежде чем сказали, что готовы к допросу. Его преосвященство Днуа, тем не менее, потребовало от них также произнести молитву «Отче наш». Девушки-свидетельницы охотно это сделали. Тем самым, Эти две девушки показали, что они хорошие христианки. Епископ Денуа прекрасно разбирался во всех нюансах церковного судопроизводства и знал, что стоит ему при допросе допустить какую-нибудь, пусть даже малейшую, двусмысленность, его могут лишить инвеституры, примечание, то есть лишить сана и должности, конец примечания. Он опасался, как бы данные судопроизводства не сочли новым расследованием по делу катаров, которое не входило в его компетенцию. Примечание. Катары – приверженцы ереси, распространившейся в XI-XIII веках в Западной Европе, главным образом в Северной Италии и на юге Франции, где они назывались альбигойцами. Конец примечания. Постулаты этой ереси были хорошо известны. Епископ знал, что катары отказывались прочесть вслух «Отче наш» или символ веры, не желая навлечь на себя гнева своей общины и тех неземных сил, в которые они верили. Для Катара человеческое тело было слишком нечистым, чтобы человеку позволялось произнести вслух имя Господа или же обращенную к нему молитву. Род человека не мог служить и для поглощения земной пищи, той самой пищи, которая затем извергалась из нечистого тела самым гнусным образом, и для провозглашения хвалы Господу. Катары произносили имя Господа только мысленно — Заставив первых двоих свидетелей прочитать вслух отчинаж, наш», Денуа тем самым подчеркнул обособленность данного дела, оно не имело никакого отношения ни к льбегойцам, ни к членам секты вальденсов, ни к всевозможным братствам, ни к болгарским богомилам.